«Я все понимаю, офицер», — немного погодя ответил отец. «Однако в таком деле я все же доверяю инстинктам, так что дождусь, когда вы закончите предварительные поиски, прежде чем примутся за исполнения собственных планов». Замначальника быстро закивал. «Что-то мне подсказывает, что он жив и здоров», — продолжил отец. «Просто скрывается после содеянного». «Да, это возможно», — слегка повысив голос, согласился офицер. Казалось, ему было неудобно в кресле. Он нажал рычажок под сиденьем, регулируя высоту, а после принялся бездумно перебирать разбросанные по столу бумажки. «Знаете, дети и даже взрослые, совершив нечто такое ужасное...» то есть, убив брата, пугаются. Ваш сын может бояться нас, полицейских, или даже вас, родителей, будущего, до да всего. Есть вероятность, что он и вовсе сбежал из города». «Да». Трагичным тоном, качая головой, согласился отец. «Это мне кое о чем напомнило», — офицер щелкнул пальцами. «Вы не пытались связаться с родственниками, живущими неподалеку?» «Да, но вряд ли он подался к ним. Мои сыновья редко навещали дальних родственников, разве что когда были совсем маленькие, да и то в сопровождении меня или матери. К тому же почти вся родня сейчас в городе, и никто его не видал. Они приехали на похороны его брата, которые завершились всего несколько часов назад». В этот момент офицер взглянул на меня. Я как раз присматривался к нему, заметив очевидное сходство с военным в темных очках на портрете, висевшем над столом. Это был нигерийский диктатор, генерал Сани Абача. — Я понимаю, о чем вы. Мы будем стараться и в то же время надеяться, что он сам вернется в свое время. — Мы тоже надеемся. Несколько раз произнес отец глухим голосом. «Спасибо за все, сэр». Офицер еще о чем-то спросил отца, но я не расслышал. Снова углубился в свои мысли. Передо мной возник образ Икены с ножом в животе. Наконец отец и полицейский встали, пожали друг другу руки, и мы покинули кабинет. «А еще...» Грибок Боджа умел самостоятельно проявляться. Спустя четыре мучительных дня, в течение которых никто не имел ни малейшего представления, где он и что с ним, он объявился. Пожалел мать, которая чуть не умирала от горя, или же понял, что отец тоже вымотан случившимся и больше не может находиться в доме. Мать ругала отца и без конца во всем винила. Когда он только вернулся, узнав о смерти Икены, она выбежала во двор, распахнула дверцу машины и вытащила его из салона под дождь. Схватила за воротник, и чуть не душа принялась кричать. «Я же говорила! Я говорила, что они ускользают из моих рук! Предупреждала тебя! Предупреждала! Эмма, ты ведь знал, что если в стене нет трещин, то ящерица сквозь нее не проникнет!» «Ты ведь сам знал, Эме. Она не отпускала его, даже когда прибежала, разбуженная криками миссис Акбати, наша соседка, и стала просить мать впустить отца в дом. «Не впущу! Нет!» Рыдая еще сильнее, упиралась мать. «Взгляни на нас! Ты только взгляни! Ты взгляни! Мы дали трещину, Эме. Мы раскололись!» «И поглотили множество ящериц!» Мне никогда не забыть, как отец задыхался и мог под дождем, проявляя такую выдержку, на которую, как я думал, и мог бы поклясться. Он не способен. Наконец мать оттащили от него. За последующие четыре дня она еще много раз пыталась напасть на отца, но ее сдерживали те, кто приходил нас утешить. Возможно, Боджа видел и то, как НКМ без конца ходит за отцом и ревет, потому что мать забывала кормить ее. Обэмбе по большей части приглядывал за Дэвидом, который иногда принимался реветь без видимой на то причины и один раз даже заработал за трещину от раздраженной матери. Наверное, Боджа все это видел, И ему стало жаль всех нас. Или он просто не мог больше прятаться, и ему пришлось открыться. Никто уже никогда не узнает. Он покинул укрытие вскоре после того, как мы с отцом вернулись из участка. На экране телевизора как раз появилось его фото, где он, слегка присев, замахивался на камеру, словно собираясь сбить фотографа с ног, с припиской Пропал мальчик. Прямо перед этим показывали репортаж о том, как наша олимпийская сборная по футболу прилетела в Лагос с золотом и как в аэропорту их встречала толпа болельщиков. Мы, Абэмбэ, отец, Дэвид и я, ели ямс в соусе на пальмовом масле, мать все еще в черном, лежала на ковре в другом конце гостиной, Нкем была на руках, У мамы Босе, аптекарши, из родственников осталась только одна тетушка, да и та собиралась вернуться в Абу ночным рейсом на автобусе. Она сидела рядом с мамой Босе и нашей матерью. Мать беседовала с обеими женщинами, рассуждала о мире в душе и о том, как люди отнеслись к нашему горю, я смотрел в телевизор. «Августин Джей Джей Окоча» Пожимал руку генералу Абаче на аэродроме близ асо и тут в дом с криками вбежала миссис Акбати. Она заглянула к нам взять воды из одиннадцатифутового колодца, одного из самых глубоких в районе. Соседи, особенно семья Акбати, частенько пользовались им, когда их собственные колодцы пересыхали или вода в них становилась непригодной к питью. бросившись на пороге на пол она закричала о нет о нет в чем дело бонанле спросил отец вскакивая с места он в колодце о выдавила из себя миссис агбати стеная извиваясь на полу кто громко спросил отец кто в колодце «Там он! Там! В колодце!» — повторяла женщина, которую сам Боджа недолюбливал и часто называл «Ашево», потому что якобы видел, как она ходила в отель «Ля Рум». «Я спрашиваю, кто!» — крикнул отец и тут же выбежал из дома. «Я устремился следом, а за мной обембе». Воды в колодце под крышкой из прохудившегося листа железа было чуть выше восьмифутовой отметки. Пластмассовое ведро соседки валялось в иле у кромки ямы.